Я был абсолютно, сосредоточен, сказал Фебриш, издав что-то похожее на вздох. И тем не менее, мы ничем не можем вам помочь. Выдайте мне наблюдателя Така, сказал Люциферус, чувствуя, как капельки пота что выступили у него на лбу. Он немедленно присел по тени. У нас нет этого Така, рассудительно сказал городской администратор Перипуля. Тогда скажите мне, где он, потребовал Люциферус. к сожалению, ничем не можем вам помочь, сказал Чин Сион. — Скажите, суки, взревел Люциферус. Как мы можем? начал был Блэфевриш, но его оборвал Чин Сион. — Может быть, спросить у тех, кто заявляет, что последним видел наблюдатель Ака. Пусть скажут, где он, по их мнению, может находиться. кажется, им интересовался кто-то из состава посольства, вставил Февриш. Может, они что-то узнали? А я думал, что они все погибли, когда корабли посольства были уничтожены, сказал Чинстион. Разве нет? Слушайте, рассудительно предложил Перипале архимандрит. Давайте отложим это дело до утра, а? Люциферус яростно указал на штриховую линию тел, устремляющихся к планете. Вы что, недоумки, не поняли? Это не прекратится, пока я не получу то, что мне надо. Трое насельников переглянулись. Хм. Задумчиво сказал Периполе, — "Надеюсь, у вас хватит людей". Люциферус сжал кулаки. Он чувствовал, что готов взорваться, как один из тех, кто оказался на этом конвейере смерти и пролетал мимо алмазного окна. Он с трудом заставил себя говорить спокойно. На борту этого корабля три сотни юных насельников. Что если мы Зарядим их в бомбосброс или используем в качестве мишени. Что вы на это скажете? Я думаю, это вызовет раздражение, сказал Чин Сион и рассмеялся. Вы что, всерьез пытаетесь угрожать нам? спросил Февриш. Хотел бы заметить, господин Люциферус, сказал Чин Сион, в чьем голосе слышались чуть ли не весёлые нотки, что я представляю в том числе и клубы с военным уклоном». В этой связи я, разумеется, полон бесконечного энтузиазма и естественно горжусь тем, что имею честь их представлять, но иногда, не знаю, может это объясняется скукой, они демонстрируют качества весьма, можно сказать, близкие к тем, которых можно ожидать от личностей, наделенных менталитетом стреляй первым. Хм, если вы понимаете, о чем я. Люциферус уставился на этого дегенерата поплавка, звук ударов продолжался. Вереница крохотных темных фигур по-прежнему прочерчивала лиловый лик газового гиганта, искаженной гримасой. Архимандрит повернулся к Тулуэру. "Перевести скорость на максимальную", сказал он. "Затянуть обзор". Бескрайний лик на исчез, алмазный пузырь приобрел обсидиановую черноту. Весь огромный зал, казалось, сжался и еще больше потемнел. Звук ударов стал громче. Вы трое задержаны в качестве заложников, сказал Люциферу стройный насельником. Как и молодежь вашего вида, находящаяся сейчас на борту, если будет предпринята малейшая попытка спасти вас или их, любая атака на этот корабль или на любой из моих кораблей, на любую принадлежащую мне собственность, вы все будете убиты. Если я не получу каких-нибудь убедительно полезных сведений, А наблюдатели фасинетаки или о том, что он искал. В течение следующих шести часов стандартного времени я непременно начну убивать всех, начиная с вас троих. Вам ясно? Ах, господин Люциферус, сказал Фебриш. Это совсем не способ вести переговоры. Должен сказать, что согласен с этим заявлением, сказал Чен Сюн. Заткнитесь, сказал им Люциферус. Вокруг этого газового гиганта у меня дежурит множество кораблей с боеголовками, начиненными тысячами тонн антивещества. Разрушители планет. Если после вашей смерти так ничего и не произойдет, я начну взрывать эти заряды прямо в вашей вонючей атмосфере. Власти на вашем говённом пердячем гиганте будут надлежащим образом информированы о том, что происходит. Архимандрит поднял глаза на охранников, которые замерли на мостках наверху. Увидите, И вытащите из-за э костюмов, если понадобится, разрежьте их. Около дюжины здоровенных черных существ, похожих на древних рыцарей в доспехах, украшенных большими драгоценными камнями черного цвета, соскользнули вниз на алмазную пленку и приземлились на когтистые ноги. На каждого из насельников в э-костюмах пришлось по четыре охранника. "Ну что ж, господа", сказал печальным голосом насельник по имени Периполя, — обращаясь к двум другим, мы не можем пожаловаться на то, что не были предупреждены. Мгновение спустя в темном зале сверкнули три фиолетовые световые завесы, окружив каждого насельника. Охранников в экзоскелетах отбросило назад или перевернуло вверх тормашками. Тех, кто сидел или стоял без всяких защитных одеяний, подкинуло вверх и швырнуло к стене. Ударная волна успела слегка зацепить высокое кресло Люциферуса, Прежде чем развернулся предохранительный щит, но через мгновение он уже смотрел на воцарившийся хаос через стеневу посеребрённого алмазного листа. Взрыв потряс кресло архимандрита, потряс его самого и отразился от дальних стен. Три фиолетовых цилиндра исчезли, оставив три больших, совсем круглых отверстия в черной алмазной пленке внизу. Сквозь эти дыры внутрь просачивался тошнотворный свет на скиронских желтовато-коричневых туч. Воздух из зала вихресь и забывая, прорывался наружу, где мигали белые огни. Двоих из охранников в экзоскелетах швырнуло на пол. Они пытались ухватиться за что-нибудь, но их засосало в отверстие и выбросило в вакуум. Люсиферус стоял и смотрел на происходящее. Присутствующих большей частью потерявших сознание или получивших сильные ранения стало сносить от стен зала, куда их отбросило тройным взрывом, к трем светящимся отверстиям. Третье существо в экзоскелете потащило к ближайшей дыре, над которой стал образовываться вихревой поток. Громадная рука охранника яростно скребя и царапая пол, тщетно пыталась ухватиться за гладкую поверхность алмазного листа. Наконец проснулись защитные системы корабля. И три раны в его теле затянулись тёмной мерцающей материи, которая затмила свет и остановила утечку оставшейся атмосферы. Воцарилось относительное спокойствие. Звук ударов не прекращался. Шуршание возвещало о том, что в зал закачивается воздух вместо того, который вырвался наружу. Охранники в экзоскелетах поднялись на ноги, оглянулись и подбежали к Архимандриту, прикрыв его своими телами как щитом. С мостков вниз спрыгнули еще темные фигуры. Люсиферус слышал стоны, находящихся в зале. Он повернулся, отыскивая взглядом Тулуэра, который прихрамывая пробирался к нему через фалангу охранников, уже в э-костюме и шлеме, в блестящей капле лицевой маски отражался серебристый алмазный пузырь, обволакивавший архимандрита и его кресло. Убить остальных насельников, сказал ему Люциферус. Таурус наклонился к нему, поднеся руку к голове. Он, видимо, не расслышал. Убить остальных насельников, прокричал Люциферус. Он нажал кнопку, вделанную в подлокотник кресла, и алмазная заслонка разошлась. "Выведи нас отсюда", сказал Люциферус. "Предупреди планету, если не начнут сотрудничать, через три часа будут запущены ракеты с антивеществом". Он посмотрел туда, где три представителя насельников неожиданно ускользнули из корабля. И передай приказ на ненасытный. Эти три клоуна должны быть уничтожены. Сэр, сказал Тулуэр, а как насчет заполнения магазинов? Люциферус не сразу понял, что Тулуэр говорит о людях, которыми бомбосбросы засеивают атмосферу Наскирона, всех в расход. Архимандрит Люциферус включил коммуникатор своего э-костюма и предупредил ненасытный, чтобы его ждали. Он прошел мимо стонущих раненых к тамбуру и кораблю под ним. Стена охранников вокруг него ощетинилась конечностями в доспехах и зловещими выступами тел. Уже у самого тамбура его сбило с ног. Охранники пошатнулись, когда огромный корабль сотрясся от удара, один из гигантов чуть не свалился на Люциферуса и лишь в последний момент ему удалось сохранить равновесие. Его сервосистема жалобно взвыла. Это что еще?» — спросил Люциферус. Защита от повреждений включена, сэр, услышал он голос из-за костюма. Энергетический удар по всему кораблю точно в центр, диаметр около двух метров. Кроме того, удар по носовой части приблизительно в районе 80-метровой отметки, носовая часть оторвана. Тот же самый энергетический профиль, что и в центральной части, скорость света. Возможность предупреждения ноль». Реактивные защитные системы ищут контрмеры против нового использования. Пока что никаких новых атак с